САМОУБИЙСТВО Тем временем Монте-Кристо вместе с Эммануэлем и Максимилианом тоже вернулись в город. Возвращение их было веселое. Эммануэль не скрывал своей радости, что все окончилось так благополучно и откровенно заявлял о своих неролюбивых вкусах. Мурель, сидя в углу кареты, Не мешал зятю изливать свою веселость в словах и молча переживал радость, не менее искреннюю, хоть она и светилась только в его взгляде. У заставы трон они встретили Бертуччо. Он ждал их неподвижный, как часовой, на посту. Он Онте-Кристо высунулся из окна кареты, в полголоса обменялся с ним несколькими словами, и управляющий быстро удалился. «Граф, — сказал Эммануэль, когда они подъезжали к Пляс-Рояль, — остановите, пожалуйста, карету у моего дома, чтобы моя жена ни одной лишней минуты не волновалась за вас и за меня. «Если бы не было смешно кичиться своим торжеством, — сказал Мурель, — я пригласил бы графа зайти к нам. Но, вероятно, графу тоже надо успокоить чьи-нибудь тревожно бьющиеся сердца. Вот мы и приехали, Эммануэль. Простимся с нашим другом» и дадим ему возможность продолжать свой путь. — Погодите, — сказал Монте-Кристо, — я не хочу лишиться так сразу обоих спутников. Идите к вашей прелестной жене и передайте ей от меня искренний привет. А вы, Моррель, проводите меня до Елисейских полей. — Чудесно, — сказал Максимилиан, — тем более, что мне и самому нужно в вашу сторону, граф. — Ждать тебя к завтраку? — спросил Манюэль. — Нет, — отвечал Максимилиан. Дверца захлопнулась, и карета покатила дальше. — Видите, я принес вам счастье, — сказал Моррель, оставшись наедине с графом. — Вы не думали об этом? — Думал, — сказал Монте-Кристо. — Потому-то мне и хотелось бы никогда с вами не расставаться. — Это просто чудо, — продолжал Моррель, отвечая на собственные мысли. — Что именно? — — спросил Монте-Кристо. — То, что произошло? — Да, — отвечал с улыбкой граф. — Вы верно сказали, Мурель. — Это просто чудо. — Как-никак, — продолжал Мурель. — Альберт, человек храбрый, очень храбрый, — сказал Монте-Кристо. — Я сам видел, как он мирно спал, когда над его головой был занесен кинжал. А я знаю, что он два раза дрался на дуэли и дрался очень хорошо. Как же все это вяжется с сегодняшним его поведением? Это ваше влияние, улыбаясь заметил Монте-Кристо. Счастье для Альбера, что он не военный, сказал Мурель. Почему? Принести извинения у барьера? И молодой капитан покачал головой. Послушайте, Мурель, мягко сказал граф, неужели и вы разделяете предрассудки обыкновенных людей? Ведь согласитесь? что если Альберт храбр, то он не мог сделать это из трусости. У него, несомненно, была причина поступить так, как он поступил сегодня, и таким образом его поведение, скорее всего, можно назвать геройским. — Да, конечно, — отвечал Мурель, — но я скажу, как говорят испанцы, сегодня он был менее храбр, чем вчера. — Вы позавтракаете со мной, правда, Мурель? — сказал граф, меняя разговор. — Нет, я расстанусь с вами в десять часов. Вы условились с кем-нибудь завтракать вместе? Моррелли улыбнулся и покачал головой. — Но ведь где-нибудь позавтракать вам надо, я не голоден, — возразил Максимилиан. — Мне известны только два чувства, от которых человек лишается аппетита, — заметил граф. — Горе и любовь. Я вижу, к счастью, что вы в очень веселом настроении. Значит, это не горе. Итак, судя потому что вы сказали мне сегодня утром, я позволю себе думать. Ну что ж, граф, весело отвечал, Морель, я не отрицаю. И вы ничего мне об этом не расскажете, Максимилиан, сказал граф с такой живостью, что было ясно, как ему бы хотелось узнать тайну Мореля. Сегодня утром, граф, вы могли убедиться в том, что у меня есть сердце, не так ли? Вместо ответа Монте-Кристо протянул Моррелю вуку. Теперь, — продолжал тот, — когда мое сердце уже больше не в венсенском лесу, с вами оно в другом месте, я иду за ним. — Идите, — медленно сказал граф, — идите, мой друг. Но прошу вас, если на вашем пути встретится препятствие, Вспомните о том, что я многое на этом свете могу сделать, что я счастлив употребить свою власть на пользу тем, кого я люблю, и что я люблю вас, Мурель. Хорошо, — сказал Максимилиан, — я буду помнить об этом, как эгоистичные дети помнят о своих родителях, когда нуждаются в их помощи, если мне это понадобится. А очень возможно что такая минута наступит. Я обращусь к вам за помощью, граф. Смотрите, вы дали слово. Так, до свидания. До свидания. Они подъехали к дому на Елисейских полях, Монте-Кристо откинул дверцу, Моррель соскочил на мостовую, на крыльце ждал Бертуччо. Моррель удалился по авеню Мариньи, а Монте-Кристо быстро пошел навстречу Бертуччо, Ну что? спросил он. Она собирается покинуть свой дом, отвечал управляющий. А ее сын? Флорантен, его камердинер, думает, что он собирается сделать то же самое. Идите за мной. Монте-Кристо прошел с Бертуччо в свой кабинет, написал известное нам письмо и передал его управляющему. Ступайте, сказал он, поспешите. Кстати, пусть гайды сообщат, что я вернулся. — Я здесь, — ответила сама гайды, которая, услышав, что подъехала карета, уже спустилась вниз и сияла от счастья, видя графа здравым и невредимым. Вертучу выше. Всю радость нежной дочери, снова увидевшей отца, весь восторг возлюбленной, снова увидевший любимого, испытала гайды при этой встрече которая она ждала с таким нетерпением. Конечно, и радость Монте-Кристо, Хоть и невысказываемая так бурно, Была не менее велика. Для истрадавших сосердец Радость подобна росе, Падающей на иссушенную зноем землю. Сердце и земля впитывают благодатную влагу, Но посторонний глаз не заметит этого. За последние дни Монте-Кристо понял то, что давно уже казалось ему невозможным. На свете есть две Мерседес. Он еще может быть счастлив. Его пылающей радостью взор жадно погружался в затуманенные глаза Гайды, как вдруг открылась дверь. Граф нахмурился. — Господин де Марсер, Доложил бы тистен, как будто одно это имя служило ему оправданием. В самом деле, лицо графа прояснилось. Который? спросил он, Виконт или граф? Граф! неужели это еще не кончилось? воскликнула Гайда. Не знаю, кончилось ли это дитя мое? сказал Монте Кристо, беря девушку за руки. Но тебе нечего бояться. Ведь этот негодяй.. «Этот человек бессилен против меня, Гайде», — сказал Монте-Кристо. «Бояться надо было тогда, когда я имел дело с его сыном. Ты никогда не узнаешь, сколько я выстрадала, господин мой», — сказала Гайде. Монте-Кристо улыбнулся. «Клянусь тебе могилой моего отца», — сказал он. Если с кем-нибудь и случится несчастье, то во всяком случае не со мной. Я верю тебе, как Богу, господи мой, — сказала молодая девушка, подставляя графу лоб. Он ты, Кристо, запечатлел на это прекрасном чистом челе подселуй, от которого забились два сердца, одно стремительно, другое глухо. — Боже мой, — прошептал граф, — неужели ты позволишь мне снова полюбить? — Попросите графа де Морсер в гостиную, — сказал он Батистену, проложая прекрасную гречанку к потайной лестнице. — Нам необходимо объяснить причину этого посещения, которого, может быть, и ждал Монте-Кристо, но, наверное, не ждали наши читатели. Когда Мерседес, как мы уже говорили, производила у себя нечто вроде описи, сделанной Альбером, когда она укладывала свои драгоценности, забирала шкафы, собирала в одно место ключи, желая все оставить после себя в полном порядке, она не заметила, что за стеклянной дверью в коридор появилось мрачное бледное лицо. Тот, кто смотрел через эту дверь, не будучи сам увиденным и услышанным, мог видеть и слышать все, что происходило у госпожи Эдморсер. Отойдя от этой двери, бледный человек удалился в спальню и поднял судорожно сжатой рукой занавеску окна, выходящего во двор. Так он стоял минут десять. Неподвижный, безмолвный, прислушиваясь к биению собственного сердца, ему эти десять минут показались вечностью. И именно тогда Альбер, возвращаясь с места дуэли, заметил в окне своего отца, подстерегавшего его, и отвернулся. Граф широко раскрыл глаза. Он знал, что Альбер нанес Монте-Кристо страшное оскорбление. Что во всем мире подобное оскорбление влечет за собой дуэль, в которой одного из противников ожидает смерти. Альбер вернулся живой и невредимый. Следовательно, его отец был отомщен. Непередаваемая радость озарила его мрачное лицо, словно последний луч солнца, опускающегося в затянувший горизонт тучи, как в могилу. Но... Как мы уже сказали, он тщетно ждал, что Альберт поднимется в его комнаты и расскажет о своем торжестве, что его сын, идя сражаться, не захотел увидеться с отцом, за честь которого он стил, это было понятно. Но почему отомстив за честь отца, сын не пришел и не бросился в его объятия? Тогда-то, граф, не имея возможности повидать, Альбера послал за его камердинером. Мы знаем, что Альбер велел камердинеру ничего не скрывать от графа. Десять минут спустя на крыльце появился граф де Мурсер в черном сюртуке с воротником военного образца, в черных панталонах, в черных перчатках. Очевидно, он уже заранее отдал распоряжение, потому что не успел он спуститься с крыльца, как ему подали карету. Камердинер сейчас же положил в карету плащ, в который были завернуты две шпаги, затем захлопнул дверцу и сел рядом с кучером. Кучер ждал приказаний. — На Елисейские поля, — сказал генерал, графу Монте -Кристо, — графу Монте-Кристо, живо! Лошади рванулись под ударом бича. Пять минут спустя они остановились у дома, граф. Морсер сам открыл дверцу, и еще на ходу, как юноша, выпрыгнул на аллею, позвонил и вошел вместе с своим камердинером в широко распахнутую дверь. Через секунду Батистен докладывал Монте-Кристо о графе де Морсер, и Монте-Кристо, проводив гайда, велел провести Морсера в гостиную. Генерал уже третий раз отмеривал шагами длину гостиной, когда, обернувшись, он увидел на пороге Монте-Кристо. — А, это господин де Морсер, — спокойно сказал Монте-Кристо. — Мне показалось, я слышался. Да, это я, — сказал граф. Губы его дрожали, он с трудом выговаривал слова. — Мне остается узнать, — сказал Монте-Кристо, — чему я обязан удовольствием видеть графа де Морсер в такой ранний час. — — У вас сегодня утром была дуэль с моим сыном, сударь, — спросил генерал. — Вам это известно? — спросил граф. — Да, и мне известно также, что у моего сына были веские причины драться с вами и постараться убить вас. — Да, действительно, сударь, у него были на это веские причины, но все же, как видите, он меня не убил и даже не дрался. Однако вы в его глазах виновник бесчестия постигшего его отца, виновник страшного несчастья, которое обрушилось на мой дом. Это верно, суды? Сказал Монте-Кристу с тем же ужасающим спокойствием. Виновник, впрочем, второстепенный, а не главный. Вы, очевидно, извинились перед ним или дали какие-нибудь объяснения. Я не дал ему никаких объяснений. И извинился не я, а он. — Что же, по-вашему, означает его поведение? — Скорее всего, он убедился, что кто-то другой виновнее меня. — Кто же? — Его отец. — Допустим, — сказал Морсер бледнее, — но вы должны знать, что виновный не любит, когда ему указывают на его вину. — Я это знаю. — Поэтому я ждал того, что произошло. — Вы ждали, что мой сын окажется трусом? — Воскликнул граф, «Альберде Морсер далеко не трус», — сказал Монте-Кристо. «Если человек держит в руке шпагу, если перед ним стоит его смертельный враг, и он не дерется, значит, он трус, будь он здесь, я бы сказал это ему в лицо». «Сударь», — холодно ответил Монте-Кристо, «я не думаю, чтобы вы явились ко мне обсуждать ваши семейные дела». «Скажите все это своему сыну. Может быть, он найдет, что вам ответить». «Нет, нет», — возразил генерал с мимолетной улыбкой, — «вы совершенно правы, я приехал не для этого. Я приехал вам сказать, что я тоже считаю вас своим врагом. Я инстинктивно ненавижу вас. У меня такое чувство, будто я вас всегда знал и всегда ненавидел». И раз нынешние молодые люди отказываются драться, то драться надлежит нам, вы согласны со мной, сударь. Вполне. Поэтому, когда я сказал вам, что я ждал того, что должно произойти, я имел в виду и ваше посещение. Тем лучше, следовательно, вы готовы. Я всегда готов». «Мы будем биться до тех пор, пока один из нас не умрет, понимаете?» И с яростью сказал генерал, стиснув зубы, «пока один из нас не умрет». Повторил граф Монте-Кристо, слегка кивнув головой. «Так едем, секунданты нам не нужны». «Разумеется, не нужны», — сказал Монте-Кристо. «Мы слишком хорошо знаем друг друга». «Напротив», — сказал граф, — «мы совершенно друг друга не знаем». «Полноте», — сказал монте кристо с тем же убийственным хладнокровием, — «что вы говорите? Разве вы не тот самый солдат Фернан, который дезертировал накануне сражения при Ватерлоу? Разве вы не тот самый поручик Фернан, который служил проводником и шпионом французской армии в Испании?» «Разве вы не тот самый полковник, Фернан, который предал, продал, убил своего благодетеля Али? Разве все эти Фернаны вместе взятые не обратились в генерал-лейтенанта графа де Морсер, пэра Франции? «Негодяй!» — воскликнул генерал, которого эти слова жгли, как раскаленные железа. Ты коришь меня моим позором перед тем, может быть, как убить меня. Это я не хотел сказать, что ты не знаешь меня. Я отлично знаю, дьявол, что ты проник в мрак моего прошлого, что ты перечел, не знаю, при свете какого факела, каждую страницу моей жизни. Но, может быть... В моем позоре все-таки больше чести, чем в твоем показном блеске. Да, ты меня знаешь, не сомневаюсь, но я не знаю тебя, авантюрист, купающийся в золоте и драгоценных камнях. В Париже ты называешь себя графом Монте-Кристо, в Италии Синдбадом мореходом, на Мальте еще как-то уж не помню, я требую. Я хочу узнать твое настоящее имя среди этой сотни имен, чтобы выкрикнуть его в ту минуту, когда я всажу шпагу в твое сердце. Граф Монте-Кристо смертельно побледнел. Его глаза вспыхнули грозным огнем. Он стремительно бросился в соседнюю комнату, Сорвал с себя галстук, сюртук и жилет, накинул матросскую куртку и надел матросскую шапочку, из-под которой не спадали его длинные черные волосы, и он вернулся. Страшный, неумолимый, искрестив руки, направился к генералу. Морсер, удивленный его внезапным уходом, ждал. При виде преобразившегося Монте-Кристо, Ноги у него подкосились и зубы застучали. Он стал медленно отступать и, натолкнувшись на какой-то стол, остановился. «Фернан!» — крикнул ему Монте-Кристо. «И сотни моих имен!» «Тебе достаточно назвать одно, чтобы сразить тебя. Ты отгадал это имя, правда? Ты вспомнил его?» Ибо, невзирая на все мои несчастья, на все мои мучения, я стою перед тобой сегодня помолодевший от радости мщения, такой, каким ты, должно быть, не раз видел меня во сне с тех пор, как женился на Мерседес моей невесте. Генерал, запрокинув голову, протянул руки вперед, Остановившимся взглядом, безмолвно смотрел на это страшное видение. Затем, держа за стену, чтобы не упасть, он медленно добрел до двери. И вышел пятя, испустив один лишь отчаянный, душераздирающий крик. — Эдмон Дантес! Затем с нечеловеческими усилиями он дотащился до крыльца, походкой пьяного пересек двор и повалился на руки своему камердинеру невнятно бормоча «Домой! Домой!». По дороге свежий воздух и стыд перед слугами помогли ему собраться с мыслями. Но расстояние было невелико, и по мере того, как граф приближался к дому, отчаяние снова овладевало им. За несколько шагов от дома граф велел остановиться и вышел из экипажа. Ворота были раскрыты настиж. У Черфякра, изумленный, что его позвали к такому богатому особняку, ждал посреди двора. Граф испуганно взглянул на него, но не посмел никого расспрашивать и бросился к себе. По лестнице спускались двое. Он едва успел скрыться в боковую комнату, чтобы не столкнуться с ними. Это была Мерседес, опиравшаяся на руку сына. Они вместе покидали дом. Они прошли совсем близко от несчастного, который, спрятавшись за штофную портьеру, едва не почувствовал прикосновение шелкового платья Мерседес и ощутил на своем лице теплое дыхание сына, говорившего «Будьте мужественны, матушка! Идем, идем скорее, мы здесь больше не у себя!» Слова замерли, шаги удалились. Граф выпрямился, вцепившись руками в штофную занавесь. Он старался подавить самое отчаянное рыдание, когда-либо вырывавшееся из груди отца, которого одновременно покинули жена и сын. Вскоре он услышал, как хлопнула дверца фиакра, затем крикнул кучер, задрожали стекла от грохота тяжелого экипажа. Когда он бросился к себе в спальню, чтобы еще раз взглянуть на все, что он любил в этом мире, то фиакр уехал, и ни мерседес, ни альберни не выглянули из его окошка, чтобы послать опустелому дому, покидаемому отцу и мужу последний взгляд прощания и сожаления. И вот в ту самую минуту, когда колеса экипажа застучали по камням мостовой, раздался выстрел, и темный дымок вырвался из окна спальни разлетевшегося от сотрясения.